Джулиан Бот спекулировал акциями городской трамвайной сети на сумму 50 тысяч долларов, и Рилейн не отставал от него. В его бухгалтерских книгах числилась небольшая армия политиканов и их прихлебателей, вкладывавших разные суммы. Доля Эдварда, Мэлли и Батлера в маржинальных сделках иногда достигала 100 тысяч долларов. Его собственные банковские суды,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 Любимой идеей Каупервуда, в которую он вкладывал больше веры и сил, чем во что-либо иное, были манипуляции с городской трамвайной сетью и особенно фактический контроль над линией 17 и 19 улиц. Благодаря депозитному авансу, внесенному Стинером в его банк, когда акции 17 и 19 улиц находились у минимальных котировок,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 предметы итальянского возрождения и эпохи Людовика XV. Он узнал замечательные образцы фарфора и скульптуры, греческие вазы, прекрасные коллекции японских статуэток из слоновой кости. Флетчер Грей, торговый партнер фирмы «Кэббл энд Грей», занимавшийся импортом предметов искусства, нанес ему визит в связи с гобеленом работы XIV -го века.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 Такая любовная связь, как у них, лишь немногим отличалась от капли краски, распущенной в стакане чистой воды, или от химического реагента, взаимодействующего со сложным соединением. Иными словами, несмотря на свою грубоватость, Эйлин Батлер была самостоятельно действующей силой. Ее натура, протестовавшая против стесненных условий, в которых она оказалась, была почти иррационально чистолюбивой. Стоит лишь подумать, как долго, будучи рожденной в семье батлеров, она была жертвой банальных условностей и обстоятельств, в то время как теперь, благодаря связи с Каупервудом и подчинению его превосходному интеллекту и финансовому положению, она узнавала многие удивительные вещи о светском обществе и рафинированном образе жизни, о которых раньше не подозревала.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 Сколько лет я хотела, чтобы он переехал из нашего старого дома. Он знает, что это необходимо, но все бесполезно. Она помедлила, устремив на него ясный, прямой и энергичный взгляд. Ему нравилась медальная лепка ее лица, округлая, почти греческая форма. «Не переживай, любимая», — отозвался он, — «скоро мы все устроим».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 не могла понять, почему девушка выступает с таким опломбом и воображает себя важной особой, а Эйлен не понимала, как женщина может быть такой вялой и жеманной. Видеть Лиллиан Каупервуд женой такого молодого и энергичного человека, как Фрэнк, и сознавать, что эта женщина, хотя она на пять лет старше мужа и родила двух детей, ведет себя так, как будто с романтикой и удовольствиями давно покончено, было почти невыносимо для нее.